кремы, и пудра, и мыло, и лосьоны для волос, и притирания. Все, что должно было благоухать, благоухало теперь по-новому и по-другому, и великолепнее, чем когда-либо прежде. И на все, ну действительно на все, даже на ароматизированные повязки для волос, которые однажды создало капризное настроение Бальдини, публика кидалась, как околдованная.